Статья Дана 6 сентября Теперь док ходит с деревянным компасом в кармане, а топографический уровень покоится на спине у светло-серого, новой передовой лошади, бедного животного, загруженного ящиками с хламом до самой земли. Доктор каждый вечер рассчитывает наше местоположение с карандашом и соломинкой. Мы тащили сюда фунты разных инструментов, которые ни разу не использовались, и теперь тащим их домой. Сегодня Миллер сказал «Хорошая возможность использовать ваш Теодолит», указывая на угол ледника Малдроу. Док только улыбнулся, как и раньше при подобном замечании. Вечером в лагере я продекламировал. Жил в нашем городе старик, считался мудрецом, но, прыгнув в ежевичный куст, он полным стал слепцом. Поняв в момент, что глаз-то нет, ума не занимать, он бросился в соседний куст и зрячим стал опять. Примечание. Наше пояснение. Ежевичные кусты весьма колючи. Перевод Смирнова. Конец примечания. Хайрам засмеялся и повторил стишок, но смысла не понял. Маккинли была первым ежевичным кустом дока, а перевал должен стать вторым. Я надеюсь. Примечание. дан Home by ice and by swimming from mountain McKinley. The outing magazine. My... 1904 года конец примечания книга кука лагерь мы разбили 8 сентября в каньоне, где протекал небольшой ручей у подошвы черной горы с закругленной вершиной, к западу от которой мы надеялись найти проход через хребет быстро перекусив несоллеными бифштексцами из лоссятины я попросил принца с Даном подняться вместе со мной на эту гору, названную нами Черной головой. Примерно через час мы добрались до вершины, высота которой составила 5400 футов. Отсюда нам открылся потрясающий вид на огромное пространство, которым, вполне возможно, мы любовались первыми из людей. В 35 милях к юго-западу за безымянными горами Высотой в 12 тысяч футов мы видели непокоренную высочайшую вершину Северной Америки. Отсюда очень напоминающую верхнюю часть коренного зуба. Были отчетливо видны черные туберкулы. Две из них с западной стороны седловины, а к востоку лежали еще две, довольно высокие и более заметные. Туберкулы этого гигантского зуба разделены большими ледниками, изливающимися вниз по очень крутым склонам. Если бы не было так трудно добраться до горы с этой стороны, мы бы решили, что верхние склоны здесь весьма многообещающие. После того, как на следующий день был проложен маршрут, мы спустились и разбили лагерь среди кустов ивника. В русле ручья мы нашли уголь, а поблизости некоторые признаки наличия нефти. Весь следующий день мы двигались к реке, которую заметили с черной головы, но к нашему разочарованию вид хребта не подавал надежд на существование перевала. 9 сентября наш лагерь располагался вблизи Солонца, к которому сходились много животных. Сток из бассейна Дана был направлен на север, в сторону реки Токлад. Древний ледник прорезал долину, формирующую бассейн. С восточной стороны бассейн ограничивался серией холмов, и мы чувствовали, что здесь можно найти проход. 10 сентября мы встали лагерем на крупном ручье в конце нашего бассейна, и отсюда, прямо на юге, увидели большую брешь в хребте. Сквозь эту брешь...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 Чтобы следить за ними ночью, было установлено дежурство, но во время вахты Кука животные все-таки исчезли, что дало Дану повод для очередных насмешек и упреков. Однако сухие факты выглядят так. Утром Кук и Шейнвальд ушли на поиски перевала, а лошади тем временем были найдены. Статья Дана. 9 сентября. док видимо, не склонен давать передышку. Есть у него лошади или нет? Заметил Миллер. Он велел передать, чтобы, найдя лошадей, вы с принцем погрузили снаряжение и шли вверх по леднику к перевалу. Перевалу? Какому перевалу? Презрительно усмехнулся Фред. Мы решили ждать следопытов, но после обеда почувствовали себя более миролюбиво, и собрали вещи. Час мы шли в метель, пока доктор с Хайрамом не замаячили на вершине ледопада в виде гигантских фигур из-за миража. Примечание. Done. Home by Ice and by Swimming from Mountain McKinley The Outing Magazine Май 1904 года Конец примечания. Каждый из троих был привязан к лошади для безопасности. Трижды лошади проваливались, один раз провалился и Фред. Кук и Шейнвальд, в прямом и переносном смысле, были на высоте. Книга Кука. За час мы поднялись на новый ледник и пошли по нему, переходя через множество трещин. Впереди было два варианта продолжения пути.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 Облака со снегом пропали, небо прояснилось, и мы с восторгом смотрели вниз на зеленую долину Чулитны, главного притока реки Цуситна. Затем по глубокому свежему снегу мы обследовали дорогу вокруг ну на така и западному проходу. Над ледником опять повисло облако со снегом, такое плотное, что мы не видели окружающих скал, и шли по компасу. Около двух часов мы двигались по этому проходу, держа натянутой связывающую нас веревку, ежеминутно ожидая падения в трещину. Внезапно мы вырвались из плена облаков, и под самыми ногами Шейнвальда оказался край пропасти, глубиной в три тысячи футов. Мы быстро отступили назад. Когда мы повернулись, облака на время сдуло сильным северным ветром, и открылся отличный вид на ледник, по которому мы прошли во время снегопада. Ледник был около 8 миль в длину и в ширину чуть меньше 2 миль. Этот новый ледник я назвал ледником Харви в честь мистера Джорджа Харви. Примечание. Американский дипломат, журналист, писатель, владелец и редактор нескольких газет и журналов конец примечания. Дойдя до середины ледника Харви, мы встретились с караваном. С этого места задача проведения лошадей поперек или вокруг широких трещин, обманчиво прикрытых снегом, стала весьма сложной, и в течение подъема животные часто проваливались в них. Однако теперь лошади были уже хорошо приспособлены, ко всем сложностям пути и хотя и пугаясь частых падений в трещины они прекрасно доставили все в ьюки через перевал Из всех трудных приключений выпавших на долю лошадей за долгий путь самой тяжелой задачей оказался спуск с этого ледяного перевала менее чем за два часа они спустились на 3000 футов по склонам временами слишком крутым даже для людей Это была дорога по острым камням, льду и замерзшей земле. Однако наши животные с побитыми и израненными ногами, оставлявшие после себя кровавые следы, следовали за нами без попыток устремиться к зеленым полям в долине. Мы были ужасно рады, когда удалось без происшествий пересечь зеленый склон с высокой молодой травой, чтобы найти подходящее место для лагеря, Но тут уже голодные животные отказались идти дальше, и пришлось быстро их расседлать, чтобы дать им спокойно пастись. Это была их первая порция незамерзшей травы более чем за две недели. Примечание Cook to the top of the continent New York Double Day Page and Company, 1908 год Reprint published by the Frederick A. Cooke Society, 1996 год. Конец примечания Удана хорошее настроение. Вечером мы вспомнили. Жил в нашем городе старик, но в честь доктора я заменил ежевичный куст на ивовый. На южной стороне хребта, где зима еще не осмелилась показаться, мы были в безопасности. Примечание дан Home by Ice and by Swimming from Mountain McKinley The Outing Magazine Май 1904 года Конец примечания Начальник, несмотря на умиротворение, заводит разговор о голоде, о возможной зимовки опасность которой еще не миновала при истлевшей одежде, изношенной обуви и скудных продуктовых запасах, зимовка могла обернуться катастрофой. Впрочем, и на этот самый крайний случай были предусмотрены определенные меры. Пемикана хватило бы на месяц, а спички и патроны были запрятаны в несколько водонепроницаемых упаковок. Книга Кука. За завтраком, я заметил глубокую озабоченность на лицах своих спутников. Лагерь располагался среди первых кустов ивника, росших на границе с зоной снегов. Сильный мороз заставил нас дрожать всю ночь, и когда все вылезли из палатки к немощному костру из ивовых веток, произошел откровенный обмен мнениями, закончившийся опасениями остаться здесь на зимовку. Вкус несвежего мяса, мерзкие пресные бобы и луковый чай не смягчали наступающей угрозы. Примечание. Луковый чай. Чай перемешивался с сухим луком. Конец примечания. В середине этих трудных размышлений одна картина нас сильно порадовала. Впервые за несколько недель наши лошади лежали сытые, в высокой зеленой траве и ворчали от удовольствия. Верное, преданное создание, как мы были привязаны к ним в этот момент. Они шли за нами сквозь лес и тундру, по ледяным рекам и снежные облака огромной горы. Они научились сбираться по крутым склонам и ходить по ледникам, возможность чего я никогда бы не поверил. Они проявили поистине человеческое понимание целей нашей экспедиции, и поскольку у каждого были дружеские отношения с какой-то лошадью, видеть их счастливыми было для всех настоящим удовольствием. Ценные остатки наших припасов погрузили на лошадей. Мы прошли около 15 миль, поели голубики и смородины, встретили множество воронов и куропаток. Этот переход был трудным и утомительным, однако мы испытывали необычайный подъем. За утренним костром с безоблачным небом мы смогли хорошо осмотреть окрестности. На западе заметили большой проем в главном хребте, выглядевший более удобным перевалом, чем тот, которым мы воспользовались. Ниже находились три островерхих снежных вершины, высотой около 90 тысяч футов а несколькими милями восточнее остроконечный черный пик здесь лежали крупные ледники накапливающие осадки Ручьи от этих ледников объединяясь с другими ручьями, образовывали довольно большую реку эту реку мы назвали в честь моего друга и коллеги по арктическим исследованиям герберта бриджмена из брууклина Река Бриджмена на протяжении примерно 20 миль течет в юго-западном направлении, затем ныряет в каньон и соединяется с прозрачным потоком, текущим из широкого прохода, образуя реку Чулитна. Примечание Cook to the top of the continent, New York Double Day Paging Company, 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Отряд двинулся по течению, переходя с одного берега на другой при крутых поворотах реки. Пока воды было немного, это не вызывало трудностей. Но поток набирал силу, и уже со второго дня лошадям приходилось преодолевать реку вплавь, причем от 30 до сорок раз за день. Дан пишет: « Большинство погонщиков вам скажут, что невозможно сидеть верхом на плывущей груженой лошади. Конечно, если лошадь под вами перевернется, вам нужно успеть быстро спрыгнуть и не попасть под молотящий воздух копыта. Если только лошадь не вынесет на отмель, она утонет, а груз будет потерян. Раз за разом нам удавалось этого избежать. Мы начали ценить жизнь. Каждый стоял на крупе на коленях, как цирковой наездник, пока дрожащее, перегруженное создание фыркало в мутной ледяной воде. Наши глаза лихорадочно оглядывали проносящийся берег и высматривали подкрадывающиеся... Водовороты. Примечание. Done. Home by ice and by swimming from Mountain McKinley. The Outing Magazine. Май 1904 года. Конец примечания.